Глава 13. «Умные слова помогают добиться успеха». Эпиграф. Он ни разу не использовал слово, для выяснения значения которого читателю надо было открывать словарь. Уильям Фолкнер, Нобелевский лауреат, Абернести Хемингуэй. Через три минуты после взлета самолет авиакомпании «US Airways» номер 1549 — Влетел в стаю гусей. Пассажиры почувствовали толчок и увидели, что двигатели загорелись. Тяга моторов исчезла. Капитан Саленбергер решил посадить поврежденный самолет в реку Гудзон и произнес в микрофон короткое сообщение, которое услышали все в салоне самолета. Это, капитан, приготовьтесь к удару. Приготовьтесь к удару. После этих трех слов, Стюардессы показали пассажирам, что надо делать при жесткой посадке. Все 155 находившихся на борту человек выжили. «Приготовьтесь к удару». Идеальное предложение. Всего три слова подтолкнули бортперсонал к действию и активировали знания, которые они изучали для спасения жизней людей. В этом предложении нет пассивного залога и наречий. Сообщение понятно даже первокласснику. Сложно сделать подобное сообщение, используя меньше слов. Приблизительно за 60 секунд до этого капитан сказал диспетчерам аэропорта «Mayday, mayday, mayday». Это то же самое, что и «SOS» — сигнал бедствия, используемый на водных и воздушных судах. Пилотов учат, что троекратное повторение этого слова — не должно оставить у слушающих непонимание. Диспетчеры предложили капитану развернуться и садиться на аэродром, на что тот ответил «Невозможно, мы садимся в гудзон». Все просто, прямо, никакого недопонимания. «Простота — это одна из самых обманчивых концепций на Земле», пишет Кен Сигал, возглавлявший в свое время отдел маркетинга в Apple и поставивший маленькую i в названии бренда «аймак». Простые слова и фразы, по его мнению, самое сильное оружие бизнеса для привлечения покупателей, мотивации персонала, создания новых продуктов и конкурентной борьбы. Однако простоты добиться не так легко. Она требует усилий. Бывший начальник «Сигала» Стив Джобс полностью согласен с бывшим подчиненным — «Простота может быть сложнее сложного», — сказал он однажды. «Но она того стоит. Как только ее добьешься, можешь горы свернуть». Профессор биологии Стэнфордского университета Роберт Сапольский один из самых известных нейробиологов в мире. Он исследует биологию людей, проявляющих самые лучшие и самые худшие человеческие качества — Известный нейроэндокринолог Оливер Сакс, роль которого в картине «Пробуждение» исполнял Робин Уильямс, назвал Сапольский одним из лучших ученых-писателей нашей эпохи. В 2017 году Сапольский попросили провести ТЭД-лекцию на основе вышедшей в том году его книги «Веди себя хорошо». В ней он пишет об исследованиях биологии насилия и агрессии сквозь призму сразу нескольких научных дисциплин нейроэндокринологии, психологии, генетики, биологии, антропологии, эволюционной биологии, политологии и теории коммуникации. Это серьезная книга объемом 800 страниц. Буквально через несколько минут после того, Как он сошел со сцены «Тед» с «Красным кружком», Сапольский рассказал мне, как он упрощает сложную информацию. «В первую очередь надо ограничиться одной темой. Об этом мы говорили в предыдущей главе, и именно это первый шаг построения простой и интересной презентации». Чтобы ужать 800 страниц в 14-минутную презентацию, Сапольский сделал то, что советует своим студентам-аспирантам. До презентации результатов исследований Сапольский просит сделать из них выжимку в один параграф. Потом снова просит ужать, на этот раз до одного предложения, и оно должно быть емким. «Объясните идею словами», понятными ученикам начальной школы. Возможно, вы помните, как в главе 6 материалы для клиентов страховой компании писали языком, который мог понять третий классник. Стоит немного остановиться на этом вопросе, потому что большое количество компаний, руководителей, предпринимателей и инструкторов обращает внимание на сложность используемых ими в общении слов — Умные слова тут совсем не лучше, они только сбивают с толку. Если вы хотите, чтобы ваши идеи привлекли внимание людей, используйте индекс читабельности. Это логарифм, который издательство учебников используют для проверки уровня сложности контента. Язык пособия для 11 класса может оказаться слишком трудным для учеников начальной школы. Исследования показали, что среднестатистический американец лучше всего читает и понимает материал, когда он написан на языке учеников 10 класса или чуть ниже. Не стоит бурно реагировать на это сообщение, просто имейте в виду, что усложнение текста снижает точность передачи. Например, читабельность этой главы на уровне 8 класса. Это считается хорошей оценкой. Более высокие оценки сложности совершенно не означают, что написано лучше. Если бы писал длинными предложениями с большим количеством научных терминов, уровень читаемости был бы гораздо выше благодаря своей плотности. Автор бы, наверное, выглядел очень умным человеком, но среднестатистическому читателю до этого совсем нет дела. Например, известный ученый Роберт Сапольский выступает перед аудиторией, говоря языком 14-летнего. Я прогнал один научный текст Сапольски через программу «Хемингуэй». Названа она так потому, что проза этого писателя написана языком зачастую понятным пятиклассникам, несмотря на то, что основная его аудитория — взрослые люди. Научные статьи Сапольски получили оценку сложности «16» то есть подходит для чтения аспирантов. А ТЭТ-лекция была бы понятна и ученикам 7 класса. Во время лекции он использовал 2800 слов, 18% из которых было очень сложно прочитать. В его научных статьях же количество таких слов было 83%. Сапольский — один из самых умных эндокринологов в мире — Но когда он хочет донести мысль до широкой аудитории, использует простые, короткие слова, чтобы его поняло как можно больше людей. Самый известный спич 20 века на 4 минуты короче ТЭД-лекции. В главе 1 мы говорили о том, как слова Кеннеди вдохновили нацию отправить космонавтов на Луну. Мы помним об этой речи в наши дни — частично еще и потому, что Кеннеди был хорошим редактором. Я побывал в расположенной в Бостоне библиотеке имени Джона Кеннеди и был поражен количеством исправлений, которые он сделал в тексте инаугурационной речи, можно увидеть в музее. Он произнес ее 20 января 1961 года, и она оказалась четвертый по количеству использованных слов из инаугурационных речей всех президентов. «Кеннеди хотел, чтобы речь была короткой. Я не хочу, чтобы люди подумали, что я трепло», сказал он своему спичрайтеру Теду Соренсену. «Давай короче». Речь Кеннеди продолжалась 13 минут 42 секунды. Получается, что одна из величайших речей в американской истории – на четыре минуты короче ТЭД-лекции. Соренсон уже несколько лет работал с Кеннеди и понимал, как лучше всего передать его идеи. Хоть речь была написана прекрасной прозой, Кеннеди за несколько часов до ее произнесения красными чернилами сделал в тексте 31 исправление. Большая их часть упрощала язык. До самой последней минуты Кеннеди вычеркивал фразы, заменял длинные слова короткими и удалял целые предложения. Например, он вычеркнул следующее. «Сейчас мир совсем другой. Ему дана возможность изгнать все формы человеческой бедности и уничтожить все формы жизни». Вместо этого написал. «Человек держит в своих смертных руках силу для уничтожения всех форм человеческой бедности» и всех форм человеческой жизни. Даже самая известная цитата претерпела изменения. Кеннеди заменил «будет делать» на «может сделать». Он вычеркнул еще три слова. В конце концов, известная фраза стала звучать так. «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите себя, что вы можете сделать для страны». Как мы уже говорили, Это мощнейшая концепция, выраженная короткими словами, которые способен понять ученик четвертого класса. «Мы заплатим любую цену, будем нести любое бремя, преодолевать любые трудности, поддержим всех наших друзей и будем бороться с любым врагом». Представьте, что бы получилось, если бы Кеннеди говорил языком современных политиков. В этом случае он мог бы сказать Мы рассмотрим, есть ли смысл тратить какие-либо усилия и попадать в затруднительные ситуации, связанные с последствием принятия этой инициативы. Если бы из уст Кеннеди прозвучали такие слова, мы бы вряд ли их вспоминали. Короткие предложения и слова лучше запоминаются. Кеннеди изучал ораторское искусство на примерах речей Абрахама Линкольна и Уинстона Черчилля. Как мы уже говорили, Линкольн был прекрасным рассказчиком. Говорят, что послушать его выступление, когда он баллотировался на пост президента, приходили даже жители далеких деревень. Слова великих ораторов западают в душу, а Линкольн, без всякого сомнения, был одним из самых лучших ораторов. Он написал «Геттисбергское послание», одно из самых известных и коротких выступлений. Кеннеди и Соренсен внимательно изучили его текст и пришли к выводу, что Линкольн использовал минимальное количество слов. Также он выбирал короткие слова, хотя были синонимы из большого количества слогов. То есть Линкольн сказал речь, которую было легко произносить и понимать. И он не растягивал. До него на сцене два часа изматывал публику речами «Эдвард Эверетт». Событие было посвящено открытию во время гражданской войны военного кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. Линкольн произнес речь из 272 слов за две минуты. Когда он закончил, сложил и убрал бумаги в карман, никто не сказал ни слова. Все стояли, словно громом пораженные, совершенно не понимая, Как можно было за такое короткое время выразить американские ценности? Несколько секунд Линкольну казалось, что аудитории не понравилось. Потом все разразились аплодисментами. На YouTube огромное количество клипов, где американские студенты и ученики зачитывают эту речь. Линкольн не мог предугадать появление интернета — но ему бы наверняка понравилось, что его слова стали такими популярными. Когда он говорил для современников и будущих поколений, он был краток и тщательно подбирал выражения. Другой великий оратор, Черчилль, в тексте выступлений также заменял длинные слова короткими. «Чем короче, тем лучше», — сказал он однажды. «Короткие слова в языке чаще всего самые древние». После побед английских ВВС над немецкой авиацией в небе над Британией Черчилль писал об английских пилотах так «Никогда во время конфликтов столько людей не было так многим обязано совсем немногим людям». Очень лаконичная фраза. «Столько людей, многим, совсем немногим людям». Эти короткие слова передали героизм и самоотверженность пилотов. Психолог и нобелевский лауреат Даниэль Канеман писал в книге «Думать быстро и медленно». «Если вы хотите, чтобы вас считали умным и надежным человеком, не говорите сложно, когда можно сказать просто. Эффективные лидеры говорят понятным языком. Приятно вспоминать о вдохновляющих руководителях, потому что их истории делают нас лучше». Кеннеди однажды сказал – Человек может умереть. Нации могут появляться и исчезать. Но идея продолжает жить. Это верно. Вот только сложные идеи долго не живут. Великие коммуникаторы — также хорошие редакторы. И Джон Кеннеди, и Уинстон Черчилль, и Абрахам Линкольн были одними из лучших. Если вам сложно писать коротко, попробуйте метод Нила Диграса Тайсона — Астрофизик пишет речи для широкой аудитории пером и чернилами при свете свечи. Ему нравится это делать, как великие прошлых столетий. В его методе есть практические преимущества. Если почитать важные и запоминающиеся выступления прошлых лет, то можно обратить внимание, что в тексте присутствует ритм и размер, состоящий из пяти-семи слов. Одного окунания пера в чернильницу хватает как раз на такое количество слов. Я очень чутко ощущаю этот размер. Когда говоришь перед аудиторией, не надо использовать слишком длинные предложения. Продать идею за 10 минут. В жизни может пригодиться умение продать идею за 10 минут. Во время работы над этой книгой Мне довелось посетить занятия офицеров на 13-месячном курсе обучения. Мои книги «Говорить, как на лекции ТЭТ и «Секрет рассказчика» в списке обязательной литературы для курсантов, которые должны уметь делать презентации за 10, а то и меньше минут. «Почему именно за 10?» — спросил я инструктора. На генералов, руководителей и законодателей — которым офицеры будут делать презентации, со всех сторон валится масса информации. У них нет времени, чтобы просмотреть сотни презентаций в PowerPoint и прочитать сотни страниц материала. Офицеры должны проанализировать потенциальную опасность, коротко доложить о ней, предложить три тактики, а также порекомендовать и обосновать лучшее на их взгляд решение». Если они укладываются в 10 минут, информацию легче понять и применить. Судя по всему, формат 10-минутных презентаций пользуется популярностью не только у военных. Однажды я разговаривал с топ-менеджером, рассказавшим мне о первой встрече с основателем Intel Эндрю Гроувом. «На сколько минут у тебя презентация?» — спросил топ-менеджера Гроув. «На 20», — ответил тот. «Уложись в 10», — сказал Гроув. Даже через много лет после этих событий топ-менеджер помнил, как волновался, вдвое сокращая презентацию без предварительной подготовки. Любопытное соревнование проходит на острове Некер, которым владеет Ричард Брэнсон. Оно называется «Экстремальный технический вызов». Подготовительная работа над ним начинается за несколько месяцев, когда принимают заявки на участие от предпринимателей. Из приблизительно 2000 человек отбирают 10 кандидатов, которые выступают с идеями создания стартапа на конференции в Лас-Вегасе. Затем трех финалистов приглашают на остров Некер, чтобы они представили проекты Брэнсону. Можно было бы подумать, что в банановом раю рядом с пляжем все будут расслабленными, но это не совсем так. Бренсон выбирает только одного предпринимателя, в стартап которого вложит деньги. Каждый финалист имеет 10 минут на выступление. Один из победителей этого конкурса рассказал мне, что предложение надо озвучивать четко и ясно. Необходимо доходчиво и простым языком объяснить, почему ты создаешь продукт. Какие проблемы он решает, и почему Бренсону надо вложить в него деньги? Если ты не уложился в срок, дело плохо. Так почему же именно 10 минут? Ученый из Вашингтонского университета Джон Медина нашел, пожалуй, один из лучших ответов на этот вопрос. В книге «Мозг рулит» он пишет, что студенты со средним уровнем интереса к предмету то есть не считающим его слишком скучным, но при этом не испытывающим к нему энтузиазма, теряют интерес к тому, что им рассказывают, ровно через 10 минут. Медина пишет, как многие исследования показывают, что большинство слушающих отключаются до истечения первых 15 минут презентации. Судя по всему, мозг сам принимает это решение по каким-то своим соображениям. Бесспорно, на это влияют гены и воспитание человека. В деловом контексте все это означает, что необходимо вызвать интерес у служителя и держать его внимание определенный промежуток времени. Опыт топ-менеджера Intel, победителя, организованного бренсоном конкурса, а также офицеров, проходящих 13-месячный курс обучения, напоминает нам, что умение продать идею за 10 минут – серьезное конкурентное преимущество. Если вам на презентацию отвели 20 или 30 минут, очень хорошо, однако не забывайте, что вам надо проговорить самое важное в первые 10 минут, пока ваша аудитория не отключится. Давайте подведем итоги. Абрахам Линкольн умел зажечь слушателей за 2 минуты. Джон Кеннеди говорил о полете на Луну 15 минут. Мартин Лютер Кинг-младший рассказывал о своей мечте за 17 минут. Одно из самых известных выступлений Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета продолжалось 15 минут. Если вы не укладываетесь в 10-15 минут, то вам явно надо редактировать выступление. Идеи сами себя не продают. Продать их можно с помощью слов — Если отдельные слова не помогают это сделать и ничего существенного не добавляют в презентацию, их нужно удалить. Упрощайте язык, уплотняйте текст и говорите короче. Найдите смелость говорить языком семиклассника. Это не нанесет ущерб аргументации, а только поможет вам быть убедительнее. Пятизвездочные принципы. Скачайте приложение для проверки читабельности текста, например, «Хемингуэй». Его можно установить на смартфон или компьютер, и оно поможет вам оценить, насколько просто слушателям будет понять то, что вы говорите. Если вы использовали слишком много специальных слов, трудность понимания текста увеличится. Простые слова и выражения сделают его понятнее. Помните, чем ниже показатель читабельности — тем проще понять текст. Редактируйте, и потом еще раз редактируйте написанное. У Джона Кеннеди были лучшие спичрайтеры, и, несмотря на это, он сам улучшал и переписывал тексты выступлений. Вкладывая в работу над текстом много времени и труда, великие ораторы достигают такого эффекта, что аудитории кажется, будто текст написан без усилий и на одном дыхании. Помните, что ваши слушатели отключатся через 10 минут после начала вашего выступления. Некоторые исследователи считают, что на это уйдет чуть больше времени, но в пределах 15 минут. Судя по всему, существуют определенные, связанные с эволюцией человека, причины, по которым наш мозг устает именно через этот промежуток времени. Если говорить проще, мозгу становится «скучно» поэтому не тяните и быстрее переходите к делу.